«В любом деле трудно только начало, а потом становится легче», — промолвил Ян Сюн. «Надо остерегаться беды. Если взять, пример у меня, так по-настоящему какой из меня чиновник? Я все же боюсь, что они не будут доверять мне и не согласятся принять нас в свой стан». «А разве сам Сунцзян не был писарем?» — смеясь, — возразил Ши Сюн. Но чтобы успокоить вас, я кое-что вам расскажу. В тот самый день, когда вы, дорогой брат, заключили со мной братский союз, я сидел в трактире с двумя молодцами. Один из них — волшебный скороход Дай Цзун из Лян Шаньбо, а другой — парчевый барс Ян Линь. Дай Цзун дал мне слиток серебра в 10 лян. Это серебро и сейчас еще лежит в моем узле. Так что мы можем пойти в стан и обратиться прямо к дайцуну. Ну, если все так, как вы говорите, — произнес Ян Цзун, — тогда я пойду достану денег на дорогу, и мы сразу же двинемся в путь. — Как вы простодушны, дорогой брат, — воскликнул Ши Сю. Да ведь если вы возвратитесь в город, Все дело раскроется и вас схватят, тогда уж не уйдешь. У вас в узле есть и браслеты и украшения, а у меня с собой немного серебра. Да если бы нас и трое было, то и тогда бы на всех хватило. Зачем же еще деньги доставать? Нас могут поймать, и тогда нам не избавиться от беды. И без того это дело раскроется очень скоро. «Медлить нельзя, надо уходить за гору». С этими словами Шэсю взвалил на плечи узел и взял палицу, а Ян Сюн засунул кинжал за пояс и сжал в руке меч. Но в этот момент они вдруг увидели человека, который вышел из-за сосны и сказал, «Я долго слушал вас, и в этом спокойном ясном мире В этой обширной вселенной режет людей на части и бегут в Лян Ляншань бок разбойниками. Ян Сюн и Шисю смотрели на незнакомца, а он почтительно низко поклонился. Им. Ян Сюн знал этого человека, звали его Шитянь. Родом он был из Гаотанчжоу, провинции Шаньдун. Но сейчас слонялся в этих местах Он запросто мог прыгнуть на крышу дома, ходить по заборам, перескакивать через стены и ловко выкрасть лошадь. Однажды Дзиджоу, его все же поймали и начали против него судебное дело. Но Ян Цюн выручил его. Прозвище Шитяне было «Блоха на барабане». «Как ты очутился здесь?» — спросил Ян Цюн. «Уважаемый господин тюремный начальник, выслушайте меня», — начал Ши Цянь. «За последнее время у меня не было никакой работы, я занялся раскопкой древних могил, в надежде найти какой-нибудь клад. Когда я увидел, уважаемый начальник, что вы здесь делаете, я не осмелился выйти, боясь вашего гнева». А потом я услышал, что вы собираетесь в Лян-Шань-Бок разбойником. Я маленький человек, и могу заниматься здесь только мелким воровством. Но сколько это может продолжаться? Хорошо было бы, если бы я отправился вместе с вами, уважаемые братья, в горы. Не знаю только, согласитесь ли вы взять меня с собой. Там как раз собирают таких храбрых удальцов, как ты сказал на это шисю Одним человеком больше для нас ничего не значит. А если ты решил, так пойдем вместе с нами. А я выведу вас отсюда по тайной тропой, сказал ши -цянь. И они втроем отправились в лян шань -бо. Теперь вернемся к тем двум носильщикам, которых Ян-Сю наставил внизу наказав им дожидаться его возвращения. Они прождали до захода солнца и не знали, что делать дальше. Пассажиры не возвращались, и насельщики стали потихоньку подниматься в гору. Там на старой могиле собралась большая стая ворон. Подойдя ближе, носильщики увидели, как вороны, громко каркая, рвали внутренности трупов. Насельщики перепугались и бросились в город сообщить о случившемся старому паню. Потом они вместе с ним отправились в управление округом заявить о преступлении. Начальник округа тотчас же послал на гору Цюйбиншань к месту преступления чиновника и судебного следователя с отрядом стражников. Закончив обследование, чиновники представили начальнику доклад в котором говорилось «Нами установлено, что женщина по имени Пань Цяо Юнь разрублена ударом меча надвое, а ее служанка ин убита около могилы. Там же найден узел с одеждой женщин, монаха и даоса». Прочитав доклад, начальник припомнил дело об убийстве монаха Пей-Жухая и Даоса и сам подробно допросил старого паня Старик рассказал о том, как его напоили пьяным в келье монаха и почему от них ушел Шесю. Выслушав его, начальник сказал, «По всему видно, что монах вступил с этой женщиной в преступную связь, а служанка Идаос были их пособниками очевидно шисю узнав об этом безобразии убил даоса и монаха и нет никакого сомнения в том что ян сюн убил жену и служанку надо поймать ян сюна и шисю и тогда мы узнаем действительно ли дело было так как я думаю и он тут же распорядился Разослать приказ о розыске и аресте Ян Сюна и Шисю. Насильщики и все остальные были отпущены по домам впредь до вызова. А что касается старого паня, то он купил гробы и похоронил убитых, и говорить об этом мы больше не будем. Теперь вернемся к Ян Сюну, Шисю и Шитяню. Покинув Цзижоу, Они через несколько дней пришли в округ Юньчжоу. Миновав Сян-Линьва, спутники увидели далеко впереди высокую гору. Незаметно наступил вечер, и они решили остановиться на ночлег на постоялом дворе неподалеку от ручья. Работник хотел было закрыть ворота, но тут увидел путников и произнес — «Видно, издалека идете, уважаемые гости, что так поздно прибыли». «Мы прошли сегодня больше столи», — отвечал шестянь Работник провел гостей в помещение, где они могли устроиться на ночлег, и спросил. «Уважаемые гости, вы сегодня ели горячую пищу. Не прикажете ли приготовить что-нибудь?» «Мы сами все сделаем», — сказал Шистьянь. У нас нет других постояльцев, иначе ге стоят два чистых котла. Можете ими пользоваться, если понадобится. — А можно у вас достать вина и мясо? — спросил Шитсянь. — С утра было мясо, но его раскупили соседи-крестьяне, — ответил работник. — А кувшин вина найдется. — И то хорошо, — сказал Шитсянь. — Ты пока принеси нам 5 шен рису, а там видно будет. Работник принес рис и отдал его Ши Цяню. Тот помыл рис, вычистил котел и зажег огонь в очаге. Ши Сю в это время разбирал узел с вещами. Ян Сюн взял одну из шпилек и, передавая ее работнику, сказал, что это пока задаток за вино и что завтра они расплатятся за всё. Взяв шпильку, работник достал кувшин с вином, открыл его и вместе с солеными овощами подал на стол шянь нагрел чан воды и предложил ян сюну и шисю помыть ноги и руки затем он налил в большие чашки вина и пригласил своих друзей выпить вместе с ними пил и работник оглядевшись шесю увидел с десятых хороших мечей воткнутых в станки под карнизом, и спросил работника, «А для чего это на постоялом дворе такое оружие?» «Хозяин оставил», — сказал слуга. «А что за человек ваш хозяин?» «Уважаемый гость», — сказал на это работник, «Вы из вольного людо, а не знаете, как называется наша местность. Видели впереди гору?» Она называется Гора Одинокого Дракона. Там есть труднопроходимый перевал, который также называется Перевалом Одинокого Дракона. И на том перевале стоит дом хозяина постоялого двора. На 30 квадратных ли тянется местность Джу-Дзя-Джуан, что значит район семьи Джу. Главу семьи зовут Джу Чао Фин. Есть у него три сына, известные под кличкой «Три храбреца семейства Джу». Вокруг их поместья живет до 700 семейств. Все они арендуют земли хозяина Джу, и на каждый дом выдано по два меча. Этот постоялый двор называется Джу Зядянь. «Здесь обычно проживает по нескольку десятков человек из поместья, потому и оружие оставлено здесь». «Но для чего оно нужно?» — допытывался Ши -сю. «Отсюда недалеко до Ляншаньбо», — отвечал слуга. «Разбойники могут прийти к нам за провизией, и хозяин на всякий случай готовится к этому». «Послушай». — Я дам тебе немного серебра, — предложил Шисю. — А ты дай мне взамен меч. Согласен или нет? — Нет, я не могу этого сделать, — произнес работник. — Все оружие помечено, и я не хочу, чтобы меня избили палками по приказу хозяина. А хозяин у нас очень строгий. — Я пошутил с тобой, а ты уже струсил, — рассмеялся Шисю. — Пей-ка лучше вино. — Не могу больше пить, — отказался работник. — Пойду-ка я лучше спать. А вы, уважаемые гости, чувствуете себя свободно и пейте на здоровье. Слуга ушел, Ян Сюн и шисю выпили еще по чашечке, и вдруг Ши Цянь спросил. — Дорогие братья, не хотите ли покушать мясо? — Да где ж ты его достанешь, — поинтересовался Ян Сюн. Ведь работник сказал, что мяса нет. Посмеиваясь, Ши Цянь подошел к печке и вытащил оттуда большого петуха. — Как ты достал его? — снова спросил Ян Сю. — Пошел я за дом оправиться, — продолжал Ши Цянь, И увидел там в клетке петуха. Потихоньку поймал его, отнес к ручью и зарезал. Потом притащил туда котелок с кипятком и сварил петуха. Ешьте, дорогие братья. Эх ты, упрекнул его Ян Цюн. Вором ты был, вором и остался. Не успел еще сменить свое старое занятие, рассмеялся шисю Расхохотавшись, они разорвали петуха на части, наполнили миски рисом и стали есть. А работник, проспав недолго, проснулся от какого-то беспокойства. Он тут же встал и пошел посмотреть, не случилось ли чего-нибудь. И вдруг на кухне на столе он заметил объедки петуха, а заглянув в печку, увидел котелок с жирным супом. Тут работник побежал взглянуть в клетку, но петуха там не нашел. Возвратившись в дом, он сукаризный сказал, «Уважаемые гости, как же вы бесцеремонны! Решились зарезать петуха который будил нас на рассвете тебе что привиделось спросил шися я эту курицу купил по дороге и петуха твоего в глаза не видел а куда же тогда девался наш петух спросил в недоумении работник не иначе как дикая кошка его утащила может быть хорек а то и сокол унес его почем я знаю петух недавно был в клетке И если не вы его, так кто же мог это сделать? Продолжал настаивать работник. — Ну ладно, — сказал Шесю. — Говори, сколько он стоит. Я заплачу тебе и дело с концом. — Да ведь он же будил нас на рассвете, — твердил работник. — Мы без него не можем обойтись. И даже если вы дадите мне десять лян, этим делу не поможешь. Верните мне петуха. «Кого ты думаешь застращать?» — крикнул взбешенный Шисю. «А если я тебе ничего не заплачу, тогда что будет?» «Ну вот что, почтенные гости, вы не очень-то здесь расходитесь», — пригрозил работник. «У нас здесь не такие порядки, как на других постоялых дворах. Вот возьму, да отправлю вас в поместье, а там вы будете отвечать, как разбойники из Ляншаньбо». Шейсюрос свирепел и заорал, — а если бы мы и были удальцами из Ляншаньбо, то как бы ты смог задержать нас, да еще получить за это награду? — Мы добром хотели заплатить тебе за петуха, — добавил разгневанный Ян Сюн. — А вот теперь не будем платить. Что ты с нами сделаешь, а? — Воры! — вдруг закричал работник. И в тот же миг из дома выскочили пять огромных детин без всякой одежды. Они набросились на Ян Сюна и шисю но последний, размахивая кулаками и нанося каждому из нападающих по удару, уложил всех на землю. Тут работник снова хотел закричать, но Ши Цянь успел ударить его кулаком в лицо, и оно так вздулось, что парень не мог и рта открыть, а избитые удальцы скрылись через задние ворота. — Братья, — сказал тогда Ян Сюн, — эти прохвосты побежали за помощью. Давайте-ка поскорее покушаем и уйдем отсюда. Наевшись досыта, они собрали в узлы пожитки, которые нашли в доме, Обувшись затем в джутовые туфли и подвесив к поясу свои кинжалы, они сняли со стены оружие и выбрали себе по-хорошему мечу. — Но будь что будет, — сказал Шейсю, — а так спустить им нельзя. И, подойдя к очагу, он взял пучок соломы, зажег ее и бросил в комнату. Крытая соломой хижина загорелась и от легкого дуновения ветра пламя заполыхало столп огня взметнулся к небу тогда три удальца вышли на тракт и пошли своей дорогой они шли уже часа четыре как вдруг увидели вокруг бесчисленное множество факелов их окружало человек двести спокойно сказал шисю мы уйдем тропинкой стойка ответил ян сюн Может, мы их перебьем, а потом пойдем дальше? Но не успел он договорить, как они уже были в кольце. Ян Сюн вышел вперед, позади стоял шисю, а за ним ши -Тянь. Выхватив свое оружие, они начали бой. Окружавшие их, не зная силы противника, смело двинулись вперед, размахивая пиками и пальцами. Но когда Ян Сюн... Взмахнув своим мечом, уложил сразу человек семь, то передние побежали, а те, что были позади, поспешно отступили. Шестью, преследуя отступающих, также зарубил не менее семи человек. Остальные поселяне испугались и, думая лишь о том, как бы спасти свою жизнь, бежали без оглядки. Трое удальцов преследовали их по пятам. Но тут из травы кто-то высунул два шеста с крюками и, зацепив одним шицяна, утащил его в заросли ши бросился было ему на помощь, но в этот момент за его спиной показалось два таких же крюка. К счастью, ловкий Ян Сюнд заметил это и, взмахнув мечом, отбил крюки в сторону, а сам бросился в траву. Там раздались крики, и враг отступил. Видя, что шицяне уволокли, и, не решаясь идти за противником, Ян Сюн и Ши Сю перестали думать о шицяне. Осмотревшись по сторонам, они нашли дорогу и отправились дальше. Вдали еще мелькали огни факелов, но к ним никто больше не приближался, и по тропинке, на которой не было ни кустарника, ни деревьев, они пошли на восток. Подобрав раненых и связав Ши Цянью руки за спиной, селяне отвели его в поместье Джу Дзян Джуан. Вернемся, однако, к Ян Сюну и шисю Они шли, не останавливаясь до рассвета, и, наконец, заметили впереди деревенский кабачок. «Дорогой брат», — сказал шисю — «давайте зайдем в кабачок». Нам надо подкрепиться, поедим, выпьем по чашке вина и расспросим о дороге. Войдя в кабачок, они поставили у стены свои мечи и сели за стол. Подозвав слугу, заказали вина и рису. Слуга тотчас же накрыл на стол, поставил закуски, подогрел и принес вино. И вот, когда названные братья совсем уже было собрались приступить к еде, В кабачок вошел здоровенный детина. У него было широкое лицо с выдающимися скулами, широко расставленные глаза и большие уши. На вид он был некрасив и неуклюж. На нем была шелковая куртка чайного цвета, на голове повязка узелками вперед. Под поясом он был белым шелковым кушаком, на ногах кожаные промасленные сапоги. Входя в кабачок, он сказал, «Господин приказал принести поклажу к нему в поместье». «Все готово?» — поспешно отвечал хозяин. «Я сейчас же посылаю». Пришедший повернулся к двери. «Быстрее! Не медлите!» — приказал он. И хотел было выйти за дверь, но тут заметил Янсюна и Шисю. Янсюн узнал пришедшего. Я обратился к нему с такими словами: "Почтенный друг, как это ты попал сюда? Ты и смотреть на меня не хочешь?" Неизвестный воскликнул: "Благодетель вы мой, да как же вы очутились здесь?" И опустившись на колени, он поклонился Ян Сюну. Если бы Ян Сюн не встретил этого человека, то не случилось бы и того, что было предопределено свыше. Три селения, союз заключившие, скрылись бесследно. С рыком тигры явились, погибель селением неся. О том, кого встретил Ян Сюн, речь пойдет в следующей главе.